Глава тридцать шестая. Инспектор посмотрел вслед отъехавшей машине и пошел искать распорядителя. Несколько минут спустя он уже шел от здания к кладбищу, держа в руках небольшую терракотовую урну. Ему не пришлось долго искать нужное место. Маклин виновата припомнил, что не бывал здесь уже три года. Надгробная плита чуть покосилась, возможно, Работа древесных корней. Рядом с именем и датами жизни его деда был оставлен пробел. Ниже — имена отца и матери. Родились с разницей в два года, а умерли в один день. В одно мгновение, когда самолет врезался в горный склон к югу от Инвернесса. Маклину хотелось думать, что, когда это случилось, родители держались за руки. Но по правде сказать — он их совсем не знал. Кто-то выкопал у основания памятника аккуратную маленькую ямку, и на миг Маклина охватил гнев на неизвестного, который осквернил последний приют отца и матери. Но он тут же вспомнил, зачем эта ямка. И зачем он сюда пришел. Он оглядел урну, простая, без украшений и позолоты, как и женщина, чей прах находился внутри. Он подавил желание открыть крышку. В урне покоилась его бабушка, превратившаяся в горстку пепла. Он думал, что давно смирился с ее смертью, еще когда понял, что она не оправится от удара. Но увидев семейную могилу и на плите и приготовленное для нее место, Маклин окончательно осознал, что Эстер ушла. Под деревьями было сухо. Он встал на колени, опустил урну в ямку. Кучка земли высилась рядом, прикрытая зелёным брезентом от взглядов других скорбящих. Наверняка кладбищенский служитель пришёл бы засыпать могилу, но Маклину это показалось неправильным. Неуважительным. Он поискал взглядом лопату, осторожно снял брезент и, стоя на коленях, стал пересыпать сухую мягкую землю голыми руками. «Ах!» «Эстер Моррисон! Прекрасная была женщина!» Маклин встал и повернулся одним быстрым движением, от которого защемило шею. За его спиной стоял пожилой джентльмен, одетый в длинный черный плащ. В узловатых пальцах старик держал темную широкополую шляпу, а другой рукой опирался на трость. На тыльной стороне ладони проросли густые белые волоски, но внимание Маклина сразу привлекли не руки, лицо. Некогда гордые сильные черты какая-то ужасная катастрофа изрезала шрамами и заплатами пересаженной кожи. Такое лицо невозможно забыть. Не только шрамы, но и пронзительный взгляд. Однако, хотя лицо казалось мучительно знакомым, Маклин не мог вспомнить этого человека. «Вы ее знали, мистер?» нерешительно осведомился он спенсер мужчина снял кожаную перчатку протянул ему руку гэвин спенсер да я знал эстер давным давно я даже просил ее стать моей женой но билл отбил у меня этот приз вот уж не думал что услышу как кто нибудь назовет деда биллом инспектор отряяхнул ладонь и пожал протянутую руку. «Энтони Маклин», — добавил он. «Полицейский, да, я слышал о вас». «Вас не было на похоронах?» «Нет, нет. Я уже много лет живу за границей, большей частью в Америке. Только позавчера получил известие». «А как вы познакомились с бабушкой?» «В университете. Помнится, в тридцать третьем». Эстер была блестящей студенткой, о ней многие мечтали. Выбрав не меня, а Билла, она разбила мне сердце. Впрочем, это уже древняя история. И вы прилетели в такую даль, чтобы заплатить дань памяти? «Ах да, вы же детектив!» Улыбка странно сморщила обезображенное лицо Спенсера. «На самом деле, мне надо было уладить кое-какие дела». Знаете, как бывает, когда перепоручаешь что-то другим. Потом вдвое больше времени тратишь, устраняя недоделки. Да, такое случается. Но на своих коллег я всегда могу положиться. Вы счастливчик, инспектора Я последнее время только и делаю, что исправляю чужие ошибки. Хмыкнул Спенсер, достал из кармана плаща узкий серебряный футляр. Вынул из него визитку и вручил Маклину. «Мой домашний адрес в Эдинбурге. Я проведу здесь неделю или две. Заглядывайте, поболтаем о вашей бабушке. Так, кто бы мог подумать?» «С удовольствием, сэр», — сказал Маклин, снова пожимая ему руку. «Ну, я пойду», — Спенсер надел шляпу. «Дела ждут, да и вы, наверное». «Хотите побыть один?» С живостью удивительной для человека его лет он зашагал прочь, немелодично насвистывая и помахивая в такт тростью. До города Маклина подкинула патрульная машина из Хауденхола. Водитель предлагал довести инспектора прямо в участок, но там Маклина ничего не ждала, кроме груды рапортов о сверхурочных и выволочки от начальства за то, что вокзал Уэверли закрыли на полдня. Инспектору хотелось спокойно поразмыслить, и он попросил высадить его в Грандже, откуда пешком дошел до бабушкиного дома. Мобильник по-прежнему садился за полчаса, так что можно было рассчитывать на тишину и покой. Потом, конечно, придется расплачиваться, но так уж всегда бывает. Едва открыв дверь, он почувствовал перемену. Волоски на загривке встали дыбом. Незнакомый запах. То ли неуловимый аромат духов, то ли просто недавно потревоженный кем-то воздух. После бригады, увозившей Макриди в участок, сюда никто не должен был заходить. Маклин запер тогда дверь, а вернуться пока времени не нашел. И сменить замки тоже не успел. А Макриди теперь на свободе. На свободе и очень зол. Чёрт! пытаясь уловить признаки присутствия в доме чужого, но ничего не услышал. Тогда он глубоко вдохнул, принюхиваясь к еле заметному запаху. В холле пахло сильнее, в библиотеке и столовой запах исчез. Поднявшись наверх, Маклин тихо пошел по пустому дому, заглядывая во все комнаты. Ничего не изменилось с прошлого раза, но все стало иным. Спальня, где он вырос, осталась точно такой, как помнилась Узкая кровать, выцветшие постеры на стенах, хотя и под стеклом, но совсем неуместные в этом доме. Добротная старая мебель, письменный стол, комод, большой платяной шкаф. Остались на прежних местах. А вот деревянный стул, который всегда аккуратно стоял у стола, чуть выдвинут и повернут. Может, Маклин сам его так оставил. Между прочим, когда он в последний раз сюда заходил, В ванной запах ощущался сильнее. Маклин, смутно припоминая лёгкий аромат, машинально полез в карман за парой латексных перчаток, не нашёл и воспользовался носовым платком, чтобы не оставить отпечатков. В шкафчике над раковиной обнаружилась бритва, старая зубная щётка и пузырёк с обезболивающим. Несколько лет назад Маклин жил у бабушки, оправляясь после огнестрельного ранения, того самого которое принесло ему повышение до сержантского чина. Больше ничего особенного, вот только запах не давал покоя. Маклин поднял крышку сиденья унитаза, лужица воды и круги ржавчины на дне. Он машинально потянулся к рычажку слива, но страшная уверенность, закравшаяся в голову, остановила движение. Края ванны и крышку сиденья покрывал слой пыли, а бочок блестел. Вернувшись в спальню, инспектор нашел в ящике еще один платок. Аромат кедра и нафталина совсем вытеснили неясный запах. Обернув обе ладони платками, Маклин осторожно снял крышку бачка, опустил ее на пол и заглянул в бачок. Ничего. А чего он ждал? Что кто-то даст себе труд подкладывать компрометирующие улики в бабушкин дом? Попытается его подставить? Это переутомление сказывается. Усталость рождает паранойю. Он наклонился, чтобы положить фарфоровую крышку на место, заметил, что она лежит неровно, и медленно перевернул. К нижней стороне был прилеплен коричневый пластиковый пакет.